Глава 5. Тару мог выставить в лесу дозоры, но если все обстояло так, как рассказал Нанжи, то ему это делать невыгодно. Тару занимает очень хорошую тактическую позицию, и ему не имеет смысла разделять свои силы. Перед ним открытое пространство, единственная дорога, ведущая к нему, просматривается. У него лошади, У Оли сам придет. У Тару сейчас больше очков. Ветви деревьев сплелись так тесно, что внизу почти ничего не росло. Оля долго пробирался между гигантскими стволами через жаркую зеленую тьму, пока, наконец, не вышел к буйно разросшемуся кустарнику, который поднимался стеной у края открытого места. Впереди уже виднелась вахта. Но Оля развернулся и побежал в другую сторону, направляясь к воде. Под ногами хлюпали гнилые листья. Нанжи говорил, что с одной стороны там нет окон, значит, скорее всего, выставлен дозор. У берега Оля остановился, тяжело вдыхая душный, горячий воздух. Его тут же обнаружили два или 3 миллиарда насекомых и пригласили на пиршество своих друзей. Не обращая на них внимания, Оля стал всматриваться сквозь листву. Перед ним открылось ровное место, квадратное, как и говорил Нанжи, поросшее травой. Берег здесь был совсем низкий, укрыться негде. Только у самой тропинки стоит какой-то полуразвалившийся сарай. Цвета такие яркие, как будто все это нарисовал ребенок. Трава и деревья изумрудно-зеленые, а вода сверкает ярко-синим. Бесцветный только сам дом, весь какой-то облезлый, потрепанный непогодой. Кое-где, как заплаты, прибиты новые доски. Он больше, чем предполагал Оля. Дом частично выдается на красные камни причала. Людей здесь видно не было, но к берегу приближалась какая-то лодка. Его друзья уже спешились и теперь неторопливо шли к зданию. Вокруг никого, кроме погонщика и команды самого Уолли. Ловушка. Нанджи и его брат достали мечи и с двух сторон, поддерживая Ханакуру, помогали ему идти. За спиной Уджа громко плакал Виксине. Зорька, соблазнительно покачивая бедрами, шла за Нанджи. Уоли подождал, пока они войдут внутрь. Они вполне могли его заметить и рассказать часовым, как его найти. Он посчитал, сколько на это понадобится времени. Когда последний из беглецов зайдет за дверь, ловушка захлопнется. Перед ними появится Тару, и тут Нанджи скажет, что он больше не воссал светлейшего шансу. Какая неприятная неожиданность. Но пора идти. Пробравшись через колючие кусты, Оли помчался по берегу. Погонщик поставил мулов с дальней стороны здания и сейчас наливал воду в корыто. Уолли подошел к вахте и остановился, переводя дыхание. Ничего не случилось, никакой тревоги, криков, вызовов. Дозора не было ни в кустах, ни в здании. Он этого не ожидал. И что теперь? В сарай ведут две двери. Та, что на берегу, наверняка охраняется. Уолли осторожно ступил в воду. Тут полно водорослей, но вода не доходит даже до щиколоток. И дно твердое. Он медленно шел вдоль здания, стараясь не поднимать брызг. Здесь было уже глубже. В ботинке набивалась прохладная трава, и Оли боялся, как бы не потерять их. Когда он прошел, наконец, все здание, вода уже поднималась ему выше колен и намочила юбку. Она приятно холодила усталые ноги. Твердый каменный пирс под водой весь был покрыт водорослями. Его поверхность находилась на уровне плеч у Олли. Вдоль стены здания, по обеим сторонам от входа, валялся всякий мусор. Сломанные колеса, прогнившие рыболовные сети, старые корзины. Зацепившись за булыжник рукой, он подтянулся и встал на колени, чтобы из ботинок вытекла вода. Какое-то время Уолли стоял не двигаясь. Он перехитрил охрану. Что-то очень подозрительно просто. Потом он услышал голоса, смех, бряцание мечей. На четвереньках он миновал кучу мусора, пробрался к дверям и, не поднимая головы, осторожно заглянул внутрь. В сарае находились 10 человек. У самого носа Уолли маячила тяжелая квадратная спина Трасингджи. Он загораживал проход на пристань. А у дальнего выхода трое молодых охраняли Джа, Катанджи и всех остальных. Чуть ближе к Уоля столпились четвертые и пятые. Все они смотрели на Нанджи и Тару, которые уже обнажили мечи. Нанджи сделал выпад. Тару легко его отвел. Засмеялся и стал ждать следующего движения своей жертвы играя с ней, как кошка с мышью. Сегодня утром Нанжи показал, что он хороший воин. Теперь Таро поставит его на место. Это будет кровавое убийство. Олли не мог этого допустить. Он встал, левой рукой выхватил из-за пояса нож и достал из ножен меч богини. Какой-то дальний уголок мозга отметил, что сзади подошла лодка. Но Олли не обратил на это внимания. Все окрасилось каким-то странным розовым светом. До слуха Оли донесся уже знакомый зловещий шум, скрежет зубов. Он знал, что происходит, и на этот раз не стал себя сдерживать. Когда в Шансу просыпалась жажда крови, он неистовствовал, и Шансу взял вверх. С диким криком ярости он рванулся вперед. Пробегая мимо Трассингджи, он воткнул нож ему в спину и сразу же быстро вытащил, даже не замедлив шага. Краем глаза он заметил, что его жертва рухнула, но сам он уже настиг тару. Он яростно ревел, глаза у него налились кровью, волосы встали дыбом. Тару обернулся, но тут же получил удар под ребра, в такое место, где меч не застревает. Он был еще жив, но драться уже не мог. У Нанжи отвисла челюсть, его смешные черные брови взлетели вверх. На лице застыло выражение ужаса, рука с мечом замерла в воздухе. Потом Оли часто думал, как все повернулось бы, если бы он на этом остановился. Если бы показал всем остальным окровавленный меч богини и сказал, что такова ее воля, он должен унести отсюда этот меч. Очень может быть, что они согласились бы и бойня бы прекратилась. Это путь разума, и Оли Смит, каким он был раньше, непременно выбрал бы его. Но такой шаг мог бы стать самоубийством, ведь пока он побеждает только благодаря неожиданности своего нападения. Когда Шансу овладевает жажда крови, взывать к разуму нет смысла. Жесткие меры, как и говорил Бог. Четвертые и пятые слишком поздно поняли, что им тоже грозит опасность, что не Немезида отомстит и им. Они попытались достать мечи. Оли начал с середины. Не успел его противник вынуть клинок из ножен, как был уже пронзен седьмым мечом. Его соседу, который стоял от шансу слева, удалось достать меч, но нападающий машинальным движением ударил его в грудь ножом. Теперь остались двое справа и один слева. На мгновение их жизнь продлилась благодаря упавшим на дороге телам. Шансу выдернул нож и развернулся, чтобы скрестить мечи с тем, кто стоял справа. Сквозь красный туман он успел заметить, что это был Ганири. Размахнувшись, он опять ударил ножом. На этот раз попал по руке противника, той, в которой он держал меч, задета кость. Ганири вскрикнул и упал, а Шансу развернулся. Как будто мог видеть затылком и отвел удар того единственного, кто стоял слева. Но он знал, что Ганири еще жив, что он за спиной и что остается еще один человек. Потом он услышал лязг мечей и понял, что в битву вступил Нанжи. Он-то и занялся этим последним. Уоле нанес удар. Опять раздался звон клинков, который как будто отсчитывал драгоценные секунды его жизни. Вот его противник открылся, и теперь он смог всадить ему в грудь свой меч. Но клинок застрял между ребрами, и еще одно мгновение ушло на то, чтобы его вытащить. Он развернулся, держа на готове кинжал, которым хотел отвести неизбежный удар Ганири, но сразу понял, что слишком поздно. На мгновение перед ним мелькнуло безобразное лицо Ганири, искаженное гримасой ненависти, страха или ужаса. Высоко подняв правый локоть, подобно тариадору, он занес меч, и теперь просто не успеть. Вдруг на лице его изобразилось глубокое удивление. Это Нанджи ударом меча отсек ему кисть. Размахнулся еще раз и всадил клинок в живот. Кровь хлынула потоком. Все с тем же ревом Шансу развернулся вокруг себя, успев заметить, что Нанджи усмехается. А на полу лежат пять тел. Он кинулся к младшим, те уже бежали, бросив своих пленников. Размахивая мечом, он бросился за ними мимо джа и визжащие зорки. Одного он нагнал сразу же и убил одним ударом. Двое других разделились. Один побежал по дороге, а второй бросился через поле. Шансу кинулся за ним и уже почти догнал его, когда парень вдруг развернулся и упал на колени. Меч Шансу замер у самого его горла. Он стоял, откинув назад голову и смотрел на Шансу широко распахнутыми глазами. Губы в ужасе искривились, руки дрожали. Он ждал. Красный туман рассеялся. Рев стих. Меч опустился. Второй был в обмороке. Постепенно приходя в себя, но все еще вздрагивая и тяжело дыша, Оля посмотрел на него. Казалось, что все случившееся за эти несколько минут произошло очень давно. Неужели это был он? Это тревущий, смертоносный дьявол. Он опустился на траву, чтобы перевести дыхание. В горле пересохло. Все кончено. Тару мертв. А самый последний из тех, кто был здесь, уже убегает по тропинке. Как будто за ним гонится сам дьявол. Оли победил. Хвала богине. У Оли возникло странное чувство. Ему показалось, что он только наблюдатель, а не участник всех этих событий. Он вытер меч от траву. Второй открыл глаза и при виде его опять затрясся от ужаса. «Все хорошо», — сказал Оли с улыбкой. «Все уже кончилось». Он поднялся, убрал меч в ножны и помог мальчику встать. Тот дрожал, как осиновый лист. «Успокойся, Тару мертв» ты жив и я тоже, это главное, пошли. Положив руку ему на плечо, он повел его обратно к сараю, не понимая до конца, кто из них кого поддерживает. У самых дверей лежало тело того второго, которого он все же убил. Плохо, очень плохо. Это самое ужасное, что случилось за сегодняшний день, потому что вреда этот парень причинить не мог. Даже Джангиуки был опаснее, а этот просто спасался бегством. Он пал жертвой дикого бешенства, с которым Оли не сумел вовремя справиться. Ему уже казалось, что за все остальное не стоило платить такую цену. Там внутри еще пять тел. Но Оли не встревожился ни о Ганире, ни о тех, кого убил Нанжи. Их смерти еще раз убедили его в том, что с Нанжи все в порядке. Дождевого червяка больше нет. А ведь Нанджи больше не воссал. Он сделал это как друг Шансу. Это хорошо. Он увидел, что старик, Джа и Зорька сидят на полу у стены и улыбнулся им. Они не ответили. Ханакура закрыл глаза и, кажется, впал в забытье. У Зорьки на лице, как всегда, не отражалось ничего. Джа смотрела на него таким взглядом, который он понял как предупреждение. Оля остановился. Его немного удивило, что вокруг столько народу. Но все они стояли против света, и он не мог хорошо их рассмотреть. Вот он разглядел на Он стоял между двумя воинами, и похоже, что его арестовали.